Отца этого будущего ребенка Маша никак рядом с собой вообразить не могла. Магазин, в который она вот уже пять лет сдавала работу, находился в центре, неподалеку от Белорусского вокзала и рядом с театром, в котором работал Андрей. У нее даже возникла идея заглянуть к брату, чтобы прояснить его планы на вечер, но подумав, Маша решила не форсировать события. — Лучше посмотрю, как он поведет себя без давления. Хотя что уж там, пока рядом Зоя, это невозможно. Так и будет разрываться между двух огней, пока не возненавидит одну из нас. И я даже догадываюсь, кого. Маша вошла в магазин сувениров, кивнула знакомому пожилому охраннику Тот приветственно поднял руку. «А вас тут обыскали? Я слышал, звонили вам, а телефон ни один не отвечает». Дела замучили. Коротко ответила девушка. Она не хотела вдаваться в объяснение, какого рода обстоятельства мешали ей отвечать на звонки. Этот охранник был крайне болтлив и задержал бы ее надолго. Сразу, пройдя в служебное помещение, Начинавшаяся за неприметной дверью без надписи, Маша постучала в кабинет товароведа. «Вот это кто!» С некоторой претензией протянула полная женщина, снимая очки и закусывая кончик душки. Этот жест являлся у нее признаком раздражения. Маша знала его давно и так же давно не боялась. Ее куклы здесь нравились. Пользовались успехом у покупателей, а значит, она могла себе позволить небольшую оплошность. Поздоровавшись, Маша расстегнула сумку и поставила на стол коробку. Товаровед едва взглянула под прикрытую крышку, продолжая с нарастающим раздражением. — Так, знаешь, не делают, не пропадают. — В чем проблема-то, Маш? Я тебе звоню, звоню. Мобильный не берешь, домашний не отвечает. Я как дура, людям наобещала три короба, держала заказ до последнего, только сегодня утром отзвонила им и отказалась. Они теперь на меня в претензии. Получается, я им голову морочила? Анна Петровна, я... У моих знакомых свадьба. Хотели заказать двух эксклюзивных кукол, жениха и невесту, с портретным сходством. Порывшись в ящиках стола, Женщина бросила перед девушкой две фотографии с колотой скрепкой. Сама понимаешь, сколько денег оно стоит. Хорошо бы заработала, а то со все. Этих вот мадмуазелей. Она постучала согнутым пальцем по коробке с куклой. У меня тут целые полки. Смотри, противно. А те, что ты к выставкам сооружаешь, так то ли тебе за них заплатят то ли ты заплатишь, чтобы их в каталог поместили. Не так? Маша не отвечала. Сперва она собиралась перебить Анну Петровну и объяснить ей причину своего временного исчезновения. Та была доброй, хотя и несколько сварливой особой. И девушка не сомневалась. Стоит произнести простые и вместе с тем жуткие слова «У меня умерла мама» как Анна Петровна мгновенно сменит тон, примется ее утешать, а то и всплакнет за компанию. Но чем дольше она слушала гневную операцию, тем меньше ей хотелось оправдываться, да еще таким способом. Вместо этого девушка поступила совершенно неожиданным для себя образом. Взяв со стола коробку, она плотно закрыла крышку И снова погрузила ее в сумку. Анна Петровна наблюдала за ее действиями с изумлением, которое тут же выразилось в возмущенном возгласе. Это как же понимать? Обиделась? Это я должна, кажется. Нет-нет! перебила ее Маша, повесив сумку на плечо и стараясь говорить спокойно и рассудительно, хотя... Содрагалась Атабель. Просто... У вас сейчас действительно много таких кукол. Я обратила внимание, когда зашла. Эту я лучше отвезу в другое место.